Пара найденышей быстро освоилась на новом месте. Настолько быстро, что спустя два дня Шутову показалось, что их не двое, а по меньшей мере дюжина. Связанная поводком «белочка» и «таксик», поскольку настоящих имен найденышей узнать не удалось, Алла Павловна придумала им новое. Она же настояла на том, чтобы имена не были антропоморфными, что, по ее мнению, могло нанести психическую травму маленьким инопланетянам. С такой невероятной скоростью перемещались по всей станции, что у людей складывалось впечатление, что порой их можно было видеть в нескольких местах одновременно. Выкладывать информацию о новых воспитанниках на сайте приюта Шутов не спешил. Майор имел опыт общения с инопланетянами и знал, насколько болезненно многие из них воспринимают не всегда правильную реакцию людей на свою кажущуюся им вполне естественную внешность. Если поместить фотографию обоих найденышей, назвав их потерявшимися детьми, а в итоге выяснится, что один из них является домашним животным, это будет форменный скандал с обменом дипломатическими нотами на уровне посольств. И хотя сам Шутов был практически уверен, что разумным существом в связке является Белочка, он не мог не прислушиваться к мнениям специалистов, которые все еще выражали разумное сомнение насчет приоритета. Кира Алексеевна и Алла Павловна, игравшая с малышами в развивающие игры, никак не могли прийти к окончательному мнению, потому что таксик, как правило, оставался совершенно равнодушен к тем играм, интерес к которым проявляла белочка. И наоборот, белочка без особого азарта наблюдала за тем, как таксик старательно ищет спрятанный кем-то из воспитателей предмет. Единственным, что можно было расценивать как относительный успех, являлось то, что на третий день пребывания потерявшихся инопланетян в приюте воспитателям удалось снять с них поводок. В первое время маленькие беспризорники по привычке продолжали жаться друг к другу, но вскоре освоились со своим новым положением, разбежались по разным углам комнаты и стали заниматься каждый своим делом. В конце концов, воспитатели пришли к компромиссному заключению, которое совершенно не устраивало Шутова. Интеллект обоих найденышей развит примерно в равной степени, но при этом у каждого из них он нацелен на выполнение различных задач. Братислав, пытавшийся выяснить, на каком языке говорят малыши, так и не смог перевести ни единого произносимого ими слова. Но пришел к выводу, что «белочка» в своей лексике использует незаконченные словесные конструкции, в то время как «таксик» по большей части обходится простейшими морфемами. Услышав такое, Шутов схватился двумя пальцами за подбородок и глубокомысленно изрек. «Ага!» Услышав директорское «ага», Братислав озадаченно сдвинул брови к и на всякий случай сказал. «Я так не думаю». «То и думать нечего», – решительно взмахнул рукой Шутов. Таксик пытается повторить за Белочкой отдельные слова. Как это делают попугаи и скворцы? Значит, он домашнее животное. Я могу предложить иное объяснение, робко заметил Братислав. Шутов бросил на Братислава недовольный взгляд. И что у них за привычка такая, у в этих, все время искать объяснение тому, что и без того понятно? Ну... Спросил Шутов, в глубине души надеясь, что Братислав все же передумает и скажет, что полностью согласен с уже имеющейся версией. Таксик может быть младше Белочки по возрасту. Или же у него отставание в развитии. Кстати, и то, и другое объясняет, почему Белочка водила его на поводке. Это не объясняет тому, почему их бросили на пересадочной станции. Недовольно проворчал Шутов и отправился к себе в кабинет, чтобы еще раз попытаться дозвониться до полковника Плохотнюка, который в последнее время стал недоступен для простых смертных, как китайский император. После долгих размышлений Шутову все же удалось найти Соломонова решение. Он велел разместить на сайте приюта фотографию белочки с таксиком, связанных поводком, и сделать надпись «Узнаете ли вы своего ребенка?». Ниже шла информация о том, когда и где были обнаружены инопланетные беспризорники. Текст был тщательно отредактирован, чтобы стало совершенно непонятно, об одном или двух детях идет речь. Шутов остался крайне доволен собой. И не напрасно. Родители Белочки и Таксика, или, может быть, кого-то одного из них, отыскались на следующий же день. В электронном письме, которое они прислали на имя директора галактического сиротского приюта, инопланетные родители сначала благодарили его за доброту и заботу об их чаде и, или чадах, затем выражали недоумение, почему информация о найденышах появилась на сайте с задержкой в несколько дней. Они-то, понятное дело, уже извелись и не надеялись увидеть своих деток или дитятка живым, а под конец извещали, что лично прибудут в приют, возможно, через неделю а скорее всего дней через десять. Прочитав письмо, Шутов положил его на стол и посмотрел на принесшего послания Братислава. «Ну и что ты можешь сказать по этому поводу?» читалось в его взгляде. «Они из системы Джипай, сообщил директору Братислав, и как будто извиняясь добавил, «По-русски это значит тройная неприятность». «Замечательно!» – счастливо улыбнулся Шутов. «И какие же неприятности нам грозят!» «Еще?» – растерянно переспросил Братислав. «Первое, то, что родители явно не торопятся забрать своих детей. Или ребенка с собакой». Шутов схватил письмо со стола, быстро пробежался взглядом по строчкам и помахал бумагой в воздухе. «Кто, черт возьми, делал перевод?» «Я», – севшим голосом ответил Братислав, уже понимая, что лучше бы он никогда этого не делал. «Тут все так запутано, что непонятно, о двух детях или об одном ребенке идет речь. «Это особенность джипайского языка», – Братислав нервно сглотнул. «У них в языке нет множественного числа». «Да ну», – удивился Шутов, – «и как же они без него обходятся?» «Используют числительное. Например, если нужно сказать «ты у меня в руках», – говорят «ты у меня в две руки». «Надо же», – качнул головой Шутов. «А нам-то что теперь делать?» «В галактической сетевой энциклопедии я нашел изображение джипая». Очень осторожно, боясь, не сделал ли он снова что-то не то, сообщил Братислав. «Так что ж ты молчал?» – наконец-то радостно всплеснул руками Шутов. «Давай, показывай!» На снимке было изображено существо, очень похожее на белочку, только изрядно растолстевшее и крепко заматеревшее. С таксиком у Джипая не было ничего общего.